Глава тридцать пятая. Финиш. Наконец, после мусичных часов ожидания, тьма в иллюминаторе начала понемногу отступать. Это был самый долгожданный рассвет в его жизни. Когда до поверхности казалось подать рукой, и за бортом уже переливались бирюзовые сумерки, подъем прекратился. Герман, не отрываясь, смотрел в иллюминатор, забыв думать об опасности внутри сферы. Казалось, что он силой своего желания помогает приблизить миг спасения. Вдруг прямо перед ним нарисовалась фигура аквалангиста в маске. Герман испуганно отпрянул от стекла. Спасатель подплыл так близко, что Герману показалось, будто он видит улыбку в его глазах. Аквалангист жестом приветствовал Германа. Показал большой палец, поднятый вверх, и занялся чем-то повыше иллюминатора. Так что Герману осталось лишь наблюдать за движениями его ласт и слушать, как сердце восстанавливает нормальный ритм. Спустя десять бесконечных, томительных минут он увидел небо. Сферу излетли из воды, подняли высоко над палубой и, наконец, плавно опустили. Загремели инструменты, матросы откучили гайки люка. К тому времени, когда выход открылся, Герман уже стоял, держась руками за перила трапа. Поднимаясь по ступеням, Герман услышал, или ему только показалось, шорох внизу. Ему стало страшно. Неужели сейчас, когда он почти спасен, кто-то схватит его за ноги, утащит назад сферу и убьет? Надо бежать. Но как, если ты в тесном, как нора, и протискиваешься по вертикальной лесенке с маленькими ступенями? Если твои ноги и руки ограничены в движениях тесным проходом? Это был страшнейший из его кошмаров. Герман не выдержал и заорал в ужасе. И в этот момент чьи-то сильные руки схватили его и выдернули из люка наружу. Таким он и предстал пред спасателями, кричащий, испуганный, бьющийся в панике, а через секунду уже плакал и смелся от счастья, глядя на человеческие лица. Сколько лиц, сколько глаз, сколько разных выражений, улыбки, одобрения, сочувствия, радость спасения, ожидания и тревога. В тихих-то глазах он прочитал немой вопрос. «Где остальные члены экипажа? Почему ты один?» Герман перевел взгляд на сферу. «Кто-то уже карабкался туда. Надо его предупредить!» — мелькнула мысль. И Герман крикнул. «Осторожно! Там! Внутри убийца!» Матрос, спускавшийся в сферу, услышал его, на секунду задержался, показал жестом, что все окей, и скрылся в люке. Герман заметил рядом с собой капитана Путарании. Но наконец-то!» — представитель власти. Он с жаром начал рассказывать. «Там! Внутри! В сфере убийца! Он всех убил!» Он и меня хотел убить, но не вышло. Кто убийца? Спенсер. Надо его арестовать. Или Томила. Ее тоже надо арестовать. Они там внутри лежат на полках. Они прикидываются мертвыми. Надо всех арестовать. Надо надеть на них наручники. Убийца хитер. Он прикидывается мертвым. Он сбежит. Его надо задержать. Германа била сильная нервная дрожь. Кто-то заботливо накинул ему на плечи теплую куртку. Кто-то вложил в руки кружку с горячим чаем. Он принял ее с благодарностью. Не отпить не хотелось, но обжигающая руки кружка стала той точкой, на которой он смог сконцентрироваться. До его слуха доносились голоса. С разных сторон сыпались вопросы. Но он делал вид, что сосредоточен на напитке в руках, в сам же тем временем, краем глаза, внимательно следил за действиями спасателей. Вот одного за другим членов экипажа извлекают из сферы с помощью специальных носилок и лебедки. На полторании развернули мобильную реанимацию. Вокруг покойников суетится целая бригада медиков. Что вообще происходит? Им нужен морг, а не реанимация. Он так и знал, что среди них есть симулянт. Один, или два, или все? Да что же это такое? Им всем проводят какие-то процедуры, ставят капельницы, подключают к аппаратам искусственного дыхания. Ему что-то говорят, ему что-то говорят, но он не в состоянии оторваться от неправдоподобного зрелища. Не надо мне мешать. Вы не понимаете. Там убийца! Его заставили лечь на носилки. Только тогда он перевел взгляд на говорившего с ним доктора. Вы испытали сильнейшее нервное потрясение. Расслабьтесь, сейчас вам поставят укол. Это вас успокоит. Герман пришел в ужас, увидев шприц. Перевел взгляд со зловещего инструмента на врача. Лицо скрывала медицинская маска, волосы забраны под шапочку. Только глаза. Это глаза-то Неужели вот так просто? Смерть от ее руки настигла ее после спасения. Он попытался вырваться, но кто-то сильный крепко удерживал его. Он хотел кричать, но мешала кислородная маска. Герман почувствовал укол сгибе локтя. Больно. Впрочем, уже не важно. Мир вокруг завертелся все быстрее и быстрее, и темнота.